Глава 5. Последнее время на меня всё чаще находила апатия. Умом понимала, что сдаваться нельзя. Слёзы уже давно были пролиты, но рана на сердце от чего-то с каждым днём становилась больше. Панические атаки, что вечером я приеду к Егору, увижу застеленную чистую постель и услышу от медсестры или доктора слова: "Мне очень жаль", превращали меня в безумного зверя, которого насильно закрыли в клетке. Примерно так я и ощущала себя последние месяцы. Билась в одиночестве о железные прутья, рвалась на свободу, но все попытки заканчивались неудачами. Существовал только один человек, ради которого я готова была пройти все круги ада. Он лежал сейчас в больнице. Как только закончу с делами на работе, сразу же поеду к сыну. Надену маску на лицо, обработаю руки антисептиком и снова буду рядом с ним. «Подсознательно я ждала звонка или визита Артура. Он ведь говорил, что приедет». Я верила ему, потому что, наверное, только это и оставалось делать. После обеда в адвокатскую контору заглянула Лена. «Ну, как всё прошло?» Багров был рад новости, что у него есть подросший сын. С порога бодро спросила подруга. Оптимизм был отличительной чертой характера Лены. «Очень». Грустно отозвалась я. «Я». Артур был ошеломлён, но не выгнал меня, как я изначально предполагала. Я откинулась на сиденье, поглядывая на часы. Через полчаса была назначена ещё одна встреча с клиентом, а после неё судебный процесс. Затем я планировала заехать домой и отправиться в больницу. После переливания крови Егору всегда приходилось несладко, и ещё 1-2 дня я находилась рядом с ним. Многие клиенты знали о нашей беде и входили в положение, подстраиваясь под мой график и ритм жизни. Я тут навела про неё справки, быстро начала Лена. Знаю, ты была бы против самодеятельности и слушать, наверное, ничего не захочешь. Она заметила, как я недовольно свела брови и замолчала. Я и Леню-то призналась недавно с большой неохотой, от кого у меня сын. потому что разговоры о моём прошлом были для всех закрытой темой. Но когда лечащий врач Егора Горошов заявил, что сын наспасёт только донор, то есть пуповинная кровь новорождённого ребёнка, которая богата стволовыми клетками, в тот момент на меня словно вселенная обрушилась. До сих пор помню это состояние полной растерянности, даже толком говорить не могла 2 дня, лишь плакать хотелось постоянно. Из уст врача эти слова звучали как смертный приговор. Когда отчаяние достигло самой высокой отметки, я решилась найти Артура и рассказать ему о сыне. И что там, с интересом отозвалась я. Соблазн узнать о жизни Артура был очень велик. Нет, я не собиралась давать ему понять, что готова залечить его раны после потери любимой жены. Нет. Мои силы были рассчитаны строго на ребёнка, которого я намеревалась вытащить из когтистых лап смерти. У него жена погибла в аварии несколько месяцев назад, представляешь? Осенью прошлого года. Скандал был ужасный. Говорят, что с любовником насмерть разбились на мосту. У них с Артуром осталась маленькая дочь. Волошин, отец погибшей жены Багрова, впрякся и хотел отобрать внучку. Но сама понимаешь, что связи решают, если не всё, то многое. Артур твой прочно стоит на ногах, девочка осталась с ним. Никогда я даже не пыталась о Артуре узнавать, не даром ведь говорят: "С глаз долой из сердца вон". Но болело это сердце, от чего-то билось сегодня как сумасшедшее, когда я снова Багрова увидела. А ведь он даже не подурнел, лишь обзавелся несколькими морщинами и проседью на висках. Хотя с такими новостями в жизни у меня, наверное, тоже скоро появятся седые волосы, и их придется красить. «Ты совсем не удивлена?» Лена попросительно изогнула брови. «Почему же не удивлена?» «Очень неприятная ситуация. Но о погибшей жене утром мне сказала его секретарша, когда Артур полетел домой после звонка, что его дочери стало плохо». Это внушает надежду, серьёзно сказала Лена и тяжело выдохнула. Когда ДНК-тест подтвердит факт отцовства, хочется верить, Багров будет так же лететь и к Егору. Это вряд ли, горько ухмыльнулась я и покачала головой. Егор, он нежеланный ребёнок, Артур не знал о нём, и я не стану просить Багрова принимать участие в воспитании Егора, лишь мечтаю, чтобы он дал шанс спасти сыну жизнь. В вашем сыну чувствуешь разницу. Я, как дура, говорила всякую чепуху, что им с женой будет непросто решиться на этот шаг. А никакой жены, оказывается, уже и не было. Я схватилась за пульсирующие виски, как бы не старалась забыть оботренне встречи с Багровым, она не шла из головы. Знаешь, а ведь не просто так говорят, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Хочу знать, что случилось у него в жизни, чтобы не допустить или не нароком не сказать ещё больших глупостей. Уверена, в ближайшие дни нам так или иначе не избежать серьёзного разговора. Артур сейчас успокоится и обязательно захочет выяснить, почему я скрыла факты рождения Егора, и что я ему скажу? Твой отец пригрозил пустить меня по кругу своих охранников, выпалила я в порыве отчаяния, всё как было, ничего не утаив. А почему нет? Искренне удивилась подруга. Потому что это уже в прошлом. И да, я молчать не буду, но придётся рассказать правду в более мягкой форме: признать, что смолодушничила, испугалась и сбежала из города. Правда, на самом деле испугалась или были другие причины? Лена с недоверием посмотрела на меня. На самом деле испугалась. Богров старший совсем не тот человек, который будет пускать слова на ветер. Я боялась, что мы от не выдержит такого удара, если он возьмётся за меня. Да и Артур, как ты думаешь, чтобы испытывал мужчина, зная, что его на тот момент любимую девушку износили были люди отца, или он Бодров наломал, или эта семья окончательно меня растоптала. В общем, Молодая и глупая была, побоялась связываться с Багровым старшим. Он бы мне все зубы обломал. Я словно пришла на исповедь, поток слов сам лился. Мыслями я вернулась к событиям восьмилетней давности. Ну и дура ты, Вика. За счастье нужно бороться. Рассказала бы тогда всё Артуру, и вместе бы сбежали из города. Отец Артура не дал бы. Ты просто не знала этого ужасного человека. «Сегодняшний день с ног на голову перевернул мою и без того нерадостную жизнь. Об отце Артура я запрещала себе даже думать, боялась и презирала этого человека. Но страх потерять единственного сына перечеркнул все остальные переживания. Потом бы Егор у вас родился, и Шёлковым стал бы этот гангстерский дедуля. Все они такие. А сам сейчас поди пылинки с внучки сдувает». Я промолчала, потому что у таких людей, как Сергей Николаевич Багров, не было сердца, зачерствевший кусок камня в груди вместо него. Я боялась, что Артур стал таким же, как его отец, жестоким, беспринципным и беспощадным. Он ведь даже не сказал мне толком ничего, лишь всё время смотрел как на предательницу. Остаток дня прошёл в спешке и суете. Я закончила с делами и поехала в больницу к сыну. За последние полгода она стала домом для нас. Столько горя я здесь повидала, что страхи из прошлого, расставания с Багровым и боль от этого, да и вообще всё, казалось мелочью. Ежедневно я узнавала о детских смертях. Поначалу эти новости ввергали в ступор, и я тут же проицировала их на Егора, думая, что мы следующие. Позже поняла, что нет следующего или какой-то очередности. За детей нужно бороться, иной раз они были сильнее любви из нас, взрослых. Нет, детский организм, конечно, был очень слаб, но сколько огня и надежды горело в маленьких глазах. Как можно пройти мимо такого горя? Вот я больше и не проходила. Виктория Александровна, я торопилась к Егору, когда столкнулась в коридоре с Алексеем Владимировичем, лечащим врачом сына. Можно вас на минуту? Я только что от Егора. Да. Сердце упало, и я вся сжалась от страха, боясь услышать, что Егору стало хуже. «Ему стало хуже?» — просипело, опуская руки. «О, нет, состояние Егора пока стабильное», — заверил меня врач. «Сегодня мне звонил Артур Сергеевич Багров. Спрашивал о состоянии мальчика. Я сказал ему то же, что сказал около двух недель назад и вам». Нашему врачу я рассказала в общих чертах об отца Егора и пообещала, что найду Богрова, а дальше будет видно. Сама заблаговременно прошла все обследования и даже записалась на консультацию к хорошему врачу-репродуктологу. Если Богров согласится сдать сперму, я готова была пойти на ЭКО и рискнуть. Я сегодня встречалась с ним. Он пока не принял окончательное решение, но пообещал провести тест ДНК на установление отцовства. Думаю, когда получим положительный результат, будем оталкиваться от этого. Держите Багрова в курсе всех анализов и состояния Егора, если он вдруг захочет об этом знать, попросила я, догадавшись, что доктор просто перестраховывался. Поэтому и пришёл сказать о звонке Багрова и спросить, имеет ли право что-то говорить этому мужчине. Хорошо, я вас понял. Дружелюбно улыбнулся Алексей Владимирович и ободряюще похлопал меня по руке. Подождём результатов ДНК.